Глава 1 Начало. Вау. В это время года было ещё темно, когда Яку встала пол седьмого, включила свет и села смотреть новости. У неё отвисла челюсть, она издала удивлённый возглас. Забыв, что шибасеки любит складывать одежду на следующий день подкататься чтобы та была приятно тёплой, когда пора выходить, Яку уставилась на экран, поглощая взглядом кадры из новостей. «Я так хочу взять выходной и целый день смотреть телевизор», — сказала Шибасаки. Для информационного маньяка вроде Шибасаки крупное событие было, наверное, как героин. Но замечание всё равно было весьма наглым. «Может, мне притвориться, что заболела?» Продолжила она не таким уж шутливым тоном. Яку шлёпнула Шибасаки по лбу. «Прогуливать, потому что хочешь целый день по новостным сайтам лазить — это перебор, независимо от обстоятельств». Но мы говорим о масштабном ядерном терроризме. Новая информация каждую минуту будет поступать. Во всех новостях и интернете разгорятся дискуссии. Тебе не хочется отследить каждую крупицу информации? Нет. Если бы все прогуливали работу по таким же причинам, в мире бы наступил хаос. А, а было бы неплохо. Втайне подумала Сику. Ноти слушать Натаса ото всех вокруг чуть ли не в её должностные обязанности входила. «Никакого хаоса не наступит, если это только я...» «Не думаю, что сможешь обмануть меня своим милым и непосредственным поведением». «И вообще тебе не кажется, что ты слишком легкомысленно к этому относишься?» «Там люди погибли, защищая реакторы». «Я молюсь, чтобы жертвы попали на небеса». «Но моего интереса к инциденту это не меняет». «Что ей требовалось доказать?» «Что ей требовалось доказать?» «Не умничай!» «Если бы дело касалось сил библиотеки, я могла бы закрыть глаза на твое поведение». «Но это никак не связано с библиотекой!» Стоило ей кое-то сказать, как что-то шевельнулось в глубине её мыслей. На секунду она задумалась, нет ли у неё причин прилипнуть к телевизору словно зевака, но в голову ничего не пришло. Она не могла отрицать некоторое естественное любопытство, но она не доходила до того уровня, чтобы захотеть уклониться от своих обязанностей и смотреть целый день телевизор как Шибосаки. «Слушай, я пойду завтракать!» «Знаешь, если бы я сказала, что по такой причине прогулять хочу, ты бы меня отчитала?» не. Если дело касается освещения крупной новости, я бы тебя не останавливала». «А что, есть шанс, что я смогу тебя завербовать?» «Никакого. Ладно, я в столовую». «Не знаю, чего это ты из себя сильную мира сего корчишь. Когда вы с инструктором Додзе взяли выходной в один день, чтобы на свидание сходить». «Прошу прощения». Глаза Эку округлились. Это был неожиданный удар ниже пояса. «Мы в одном отряде. Конечно, у нас выходные в один день. И это не свидание. Мы просто давно договорились встретиться и кое-что сделать». «Это и называется свиданием, дурочка». «А вот и нет!» Закричала Яку, у которой пылали щёки. Шибасаки не обратила на неё никакого внимания. «Брось. Обычно в свои выходные ты спишь допоздна. Но сегодня вместе с солнцем подскочила а о «Если бы сегодня у меня выходной был, я бы целый день смотрела телевизор и в интернете сидела. А ты собираешься потратить этот драгоценный день на встречу со старшим офицером. Это глупо. Я просто этого не понимаю. Это я тебя не понимаю. Брось, пора завтракать. Тебе на работу не надо? Нет, я не хочу завтракать. Я буду здесь до последней минуты смотреть телевизор. А, ладно, делай что хочешь». Поскольку Яку хотя бы смогла на корню пресечь план прогула Шибасаки, она пошла в столовую одна. У Шибасаки был плохой аппетит, и по утрам она всегда ела мало, так что особой проблем не было. И всё же Яку почувствовала определённый триумф, услышав крик Шибасаки, обнаруживший состояние одежды подкататься. Это было хорошее наказание за её глупые капризы. «Сегодня ты вместе с солнцем подскочила!» Правды в этом было больше, чем ей хотелось признавать. На станции Мусаш и Сакай они встречались в 11 Потом они должны были поехать в кафе в Тачикаве, которая нашла Эйку, выполняя своё скромное обещание вместе выпить ромашкового чая. Вспомнила об этом обещании вскоре после возвращения за бараки Додзе. Кстати говоря, быстрей на иди кафе. Видимо, после того, как он увидел цветок в теплице окружной библиотеки и бараки, его интерес только усилился. Когда Шибасаки ушла на работу, Эко открыла свой шкаф и погрузилась в долгие размышления. Она придумывала комбинацию за комбинацией и мерила один наряд с другим. В итоге она оказалась посреди груды одежды в одном белье, радуясь, что включен обогреватель. Эко почти всегда носила спортивное белье, но сегодня, в честь особого случая, надела нормальное, которым пользовалась редко. Как у якобы взрослой женщины, у неё было несколько лифчиков push пушап симпатичного дизайна. Тем не менее, Шибасаки раскритиковала их за отсутствие сексуальной привлекательности, но Ику не хватало духа купить изящные изделия с ленточками и кружевами, которые носила Шибасаки и другие девушки из библиотеки, так что она приобретала лишь бельё с милым, но простым узором, выигрышным моментом которого было «чем меньше украшений, тем красивее очертания». То есть великанша в 170 сантиметров, который избивает людей – «В нежном кружевном белье? Когда мне его носить?» Подобные объективные мысли не отпускали её, когда она покупала белье. И потому сейчас на ЭКУ был бледно-зелёный комплект почти без украшений. Он был милым, но неэффективным. Ей подумалось, что Шибасаки похвалила бы её за белье из одного комплекта. Это означало, что она обращает внимание на выбор стиля даже там, где это не видно. Для Низа у неё было несколько юбок, но больше джинсов. Для верха более-менее женственных вещей у неё хватало, но что же выбрать? Я его до смерти напугаю, если наряжусь так, словно пытаюсь впечатлить. Это исключало юбки. Она надела джинсы, многослойную кофточку и дорогой кардиган, который сумела отхватить на новогодние распродажи. Из верхней одежды она выбрала свою самую яркую, а лёгкую небесно-голубую истёганную куртку. Схватив подходящую сумочку и встав перед зеркалом, она с одобрением заметила, что сумела каким-то образом подобрать комплект одежды. После этого она попробовала себя в нанесении макияжа. Опыта у неё было мало, так что она ограничилась легким касанием и смогла с этим справиться. Уходя, Шибасаки сказала ей, «Можешь что угодно из моей косметики брать». Но Ико просто не умела пользоваться всей этой косметикой и штучками. Однажды Шибасаки заставила её опробовать щипцы для подкручивания ресниц, и она закричала, ущипнув себя за века. «Отлично! Теперь только обувь осталась. Лучше выбрать низкий каблук», — подумала она, вспомнив, как он спас её от Тэдзуки Сатоши и ворчал потом из-за её высоких каблуков. Думая о нём, она посмотрела на часы. «Что?» Ику грозило опоздание на встречу с Додзе, не выйдя на в ту же минуту. Она машинально посмотрела для подтверждения на свои часы, Но, конечно, время там было такое же. Она надела не обычные громоздкие военные, но особые часики, которые носила на выход. «Почему? Я встала как на работу! У меня ещё должно достаточно времени оставаться!» У Эку не было времени убирать разбросанную по комнате во время примерки одежду, у неё не было выбора. Она запихала всё на свою кровать, задёрнула полог и выбежала из комнаты. «Всё будет хорошо, если я вернусь раньше Шибасаки и всё уберу!» Коротко подумала она, выбегая в холл. Если Шибасеки застанет её за уборкой последствий бурной примерки, опустошивший почти весь её гардероб, она точно усмехнётся, как чеширский кот, скажет «Кажется, кого-то занесло». И будет безжалостно дразнить Ику в отместку за сегодняшнее утро.